Глава 123 Он стал выходить первым, но стоило ему сделать шаг из галереи, как к его шлему приставили ствол автомата. «Стой, медленно опускай пушку», — сказал голос. «Ты кто такой?» «Я с вами», — ответил Джек, поняв, что перед ним один из солдат атакующей команды. «Врешь, сукин сын, я тебя не знаю». «Ты меня не знаешь, но действуем мы вместе. Наши люди начали эту заваруху, потом высадились вы. А теперь мы только помогаем вам, и все. У нас такой приказ. На лице бойца отразилось недоумение. Он, конечно, мог не разбираясь пристрелить незнакомца, однако здесь, в подвалах, каждый человек был на счету. А то, что он не принадлежал к роте охраны, было очевидно. «Ладно, сейчас выясним», – сказал боец. Не опуская автомата, он связался по саппараться с, с кем-то из своих. «Говорит седьмой. Я тут поймал какого-то парня, явно не охранник. Говорит, что их группа нас поддерживает». Джек не узнал, какой приговор ему вынес командир атакующей команды. Барнаби, точно змея, выполз из-за угла и практически в упор засадил в тридцать седьмого три пули из ФАТ. Тот отлетел к стене и, ударившись, выронил автомат и рацию. Затем медленно завалился на бок. «Я уж думал, ты уснул», — сказал Джек, глядя на убитого. В его бронежилете остались три рваные дырки. «Я контролировал ситуацию», — возразил Барнаби и поднял с пола рацию. Она все еще была включена на прием. «Там кто-то есть!» — закричали сзади, и в тот миг, когда Джек с Барнаби шмыгнули за угол, пущенная вдогонку граната разорвалась, ударившись в пол. Ее осколки защелкали по стенам и потолку, погасив один из светильников. «Скорее, не успеваем!» – прохрипел Джек, и прежде чем прыгнуть за очередной угол, развернулся и выстрелил короткой очередью из гранатомета как раз появившихся преследователей. Что с ними было, он не видел. Заскочил за угол и встал рядом с Барнаби, который держал наготове сфат. В эфире снова начались переговоры. «Мы в третьем коридоре. Чемоданчик удалось отбить. Как поняли? Ноль первый. Мы нуждаемся в помощи. Я сорок четвертый, со мной сорок второй. Прием!» Последние слова сорок четвертый произнес едва слышно. Наверняка был ранен. «Ну и где этот третий коридор?» – спросил Барнаби. «Ты у меня спрашиваешь?» – удивился Джек. Подкладка его шлема уже пропиталась потом. Похоже, он погорячился, прицепив к автомату гранатомет. Таскать такую тяжесть было не под силу. «Кто же знал, что придется столько бегать?» – оправдывал себя Джек. Между тем охранники отправились от шока, и по коридору запрыгали брошенные ими гранаты. Не дожидаясь, когда они выкатятся из-за угла, Джек и Барнаби побежали дальше. Прогремевшие взрывы не причинили им вреда, однако снова пришлось искать укрытие в галерее. Пробегая мимо застреленного уроном 37-го, Джек едва не споткнулся о труп. Так мало сил у него оставалось. «Они там! Я видел их! Видел!» – кричали уже совсем близко. Снова послышался топот ног и лязг оружия. Казалось, охранники были повсюду. Они пытались окружить и одновременно просеивали все закоулки. Джек и барнаби стояли в средней камере галереи и не дышали. Прямо напротив них лежал раненый. Это он обстрелял Джека, когда они сунули сюда в первый раз. Ранин находился без сознания. Дела его были плохи. При других обстоятельствах Барнаби пристрелил бы его из чувства сострадания, но сейчас он боялся обнаружить себя даже громким дыханием. Шаги приближались. Схватка была неизбежна. Решив начать первым, Джек шагнул в проход и открыл пальбу из гранатомета, заставив преследователей спрятаться в нише. Затем они с Барнаби совершили еще один бросок и снова успели прыгнуть за угол, за мгновение до дружного залпа из подствольных гранатометов. Несколько осколков ударили Джека в -жилет. Один самый маленький впился в бедро. «Стой!» – сказал он, и Барнаби остановился. Оказалось, что ему досталось. Из левой руки чуть выше локтя сочилась кровь. «Ладно, сволочи, сами напросились!» Тяжело переводя дух, сказал Барнаби и достал узенькую, покрашенную в синий цвет гранату дунду «Она и нас убьет, Рон!» «Не убьет. Малость оглушит, но не убьет. Открой лучше рот, а то оглохнешь». С этими словами Барнаби активизировал гранату на 4 секунды и швырнул в галерею так, чтобы, отскочив от стены, она улетела как можно дальше. Раздался взрыв. Сила его была такова, что показалось, будто хранилище раскололось. Тучи серой пыли вместе с обрывками обмундирования вынесло взрывной волной, и весь этот мусор хлестнул под Джек и Барнаби, которые вовремя успели прикрыть лица. Опустив, наконец, руки, Джек увидел, что Барнаби держит нож. «Ты чего?» – спросил Джек, не услышав собственного голоса. «Встань!» – сказал Барнаби. Джек ничего не услышал, однако понял по губам и поднялся. Барнаби разрезал брюки на его бедре, слегка провел поранее лезвием и сразу зацепил кончик осколка. Джек едва удержался, чтобы не закричать. «Контролируй мою спину!» – напомнил Барнаби все так же беззвучно, но Джек снова его понял. Он поднял тяжелый автомат и заметил, что датчик боезапаса не сдвинулся с места. Все это время Джек стрелял только гранатами. Зажав осколок, Барнаби выдернул его из раны. Кровь полила сильнее, но приступ боли вернул Джеку слух. «Нужно было подобрать где-нибудь медицинский пакет», – сказал Барнаби, убирая нож. В этот момент снова заработала рация. «Мы в третьем коридоре. Повторяю, мы в третьем коридоре». «Где же этот коридор?» – опять спросил Барнаби и, сделав несколько шагов в сторону, заглянул в галерею, куда бросил Дундл. Здесь было тихо и темно. Взрыв уничтожил все светильники. В этот момент в одной из галерей снова зазвучали выстрелы. Перестрелка была короткой. «Мы нашли его. Передайте, что все в порядке. Объект снова у нас». Джек и Барнави переглянулись. Кричали совсем рядом, в той самой галереи, где недавно раздавались выстрелы. Получалось, что все это время драгоценный чемоданчик находился всего в трех шагах. Они ничего не предприняли. Снова заработала рация. Джек сразу узнал властный голос 01 первого. «У кого чемоданчик? Немедленно доложите, у кого чемоданчик?» «У кого надо?» – был ему ответ. Видимо, охранники захватили рацию. «Чемоданчик у нас!» «А вы здесь все подохнете! Мы сейчас заблокируем двери и пустим газ! Прощайте!» «Сваливать надо!» – сказал Барнаби и сплюнул на пол. «У нас ведь ни противогазов, ни даже респираторов, а тут повсюду пыль! Как твоя нога?» «Ничего, обратно добегу! Как твоя рука?» «Пустяк! Осколок я выдернул!» «Тогда уходим!» – сказал Джек и зашагал вперед, стараясь не хромать. Они пошли через галерею, где еще до последнего момента находился драгоценный чемоданчик там теперь лежали только два тела сорок четвертого и сорок второго свои индивидуальные пакеты они успели вскрыть чтобы перевязать раны однако в одной из упаковок остался бин этим куском барнаби быстро перевязал рану джеку прямо поверх брюк это было необходимо потому что штанину уже пропиталась кровью после этого идти джеку стало легче они с барнаби снова отступали знакомой дорогой вот только трупов теперь здесь было больше Обещание пустить газ напарники приняли всерьёз и, пренебрегая мерами безопасности, торопились выйти из хранилища.